Глава 28. Троцкизм в 1917 году. С 1904 года я стоял вне обеих социал-демократических фракций. Революцию 1905-1907 годов я провел рука об руку с большевиками. В годы реакции я отстаивал методы революции против меньшевиков в международной марксистской печати. Я не терял, однако, надежды на поливение меньшевиков и делал ряд объединительных попыток. Только во время войны я окончательно убедился в их безнадежности. В Нью-Йорке в начале марта я написал серию статей, посвященных классовым силам и перспективам русской революции. В те же самые дни Ленин посылал из Женевы в Петроград свои письма издалека. Писавшиеся в двух пунктах Отделенных океаном, эти статьи дают одинаковые анализы, одинаковые прогноз Все основные формулировки отношения к крестьянству, к буржуазии, к временному правительству, к войне, к международной революции совершенно тождественны. На оселке истории здесь была сделана проверка отношения троцкизма к ленинизму. Эта проверка была обставлена условиями химически чистого опыта. Я не знал о ленинской установке. Я исходил из своих предпосылок и своего революционного опыта, и я давал ту же перспективу, ту же стратегическую линию, что Ленин. Или, может быть, вопрос был в это время уже ясным для всех и столь же общим для всех было решение? Нет, наоборот. Ленинская установка была в тот период до 4 апреля 1917 года, то есть до момента его появления на Петроградской арене, его личный. Его единоличной установкой никто из руководителей партии, находившихся в России, ни один и в мыслях не имел курса на диктатуру пролетариата, на социалистическую революцию. Партийное совещание, собравшие накануне приезда Ленина несколько десятков большевиков, показало, что никто не шел дальше демократии. Вряд ли прав Лев Троцкий, изображая все большевистское руководство до приезда Ленина сторонниками поддержки Временного правительства и курса на слияние с меньшевиками. Вот что вспоминала в 1927 году Драбкина, работавшая в 1917 году в ЦК большевиков. Ждали, что приедет Владимир Ильич и призовет к порядку русское бюро ЦК, а особенно товарища Молотова, занимавшего особенно непримиримую позицию по отношению к Временному правительству. Оказалось, однако, что именно Молотов-то и был ближе всех к Личу. Пролетарская революция, 1927 год, номер 4, 63, страница 157. Недаром протоколы этого совещания скрываются до сих пор. Сталин держал курс на поддержку временного правительства Гучкова-Милюкова и на слияние большевиков с меньшевиками. Но такой же или еще более оппортунистической позиции стояли Рыков, Каменев, Молотов, Томский, Калинин и все остальные нынешние руководители и полуруководители. Калинин Михаил Иванович, 1875-1946 годы, член партии с 1898 года, член Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса, агент «Искры». В 1912 году член Русского бюро ЦК РСДРП. с 1919 года председатель в ЦИК, с 1922 года ЦИК СССР, с 1938 года председатель Президиума Верховного Совета СССР, с 1919 года член ЦК, с 1926 года член Политбюро ЦК партии. Каменев, Розенфельд, Лев Борисович, 1883-1936 годы. Член партии в 1901-1927, 1928-1932, 1933-1934 годах. В ноябре 1917 года председатель ЦИК. В 1918-1926 годах председатель Моссовета. В 1923-1926 годах заместитель председателя СНК СССР. В 1922-1926 годах. заместитель председателя, председатель СТО, в 1923-26 годах директор института Владимира Ильича Ленина, затем на дипломатической и административной работе, в 1917-27 годах член ЦК, в 1919-26 годах член политбюро ЦК партии, член в ЦИК и ЦИК СССР, необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно. Молотов, Скрябин, Вячеслав Михайлович, 1890-1986 годы. Член партии в 1906-1962 и 1984-1986 годах. В Октябрьскую революцию 1917 года член Петроградского ВРК. С 1919 года председатель Нижегородского губосполкома, секретарь Донецкого губкома РКПБ. В 1920 году секретарь ЦК КПБ Украины. В 1921-1930 годах секретарь ЦК ВКПБ. В 1930-1941 годах председатель СНК СССР. В 1941-1957 годах первый заместитель председателя СНК С.М. СССР. С 1957 года посол СССР в Монголии. В 1921-1957 годах член ЦК. В 1921-1930 годах член Оргбюро ЦК. В 1926-1957 годах член Политбюро Президиума ЦК партии, член ЦИК-ЦИК СССР. Рыков Алексей Иванович, 1881-1938 годы, член партии с 1899 года, в ноябре 1917 года, нарком внутренних дел в первом советском правительстве, в 1918-1921 и 1923-1924 годах председатель ВСНХ. одновременно с 1921 года заместитель председателя СНК и СТО. В 1924-1930 годах председатель СНК СССР, одновременно в 1924-1929 годах председатель СНК РСФСР. В 1926-1930 годах председатель СТО. В 1931-1936 годах нарком связи. В 1905, 1907, 1917, 1934 годах член ЦК, в 1922, 1930 годах член политбюро ЦК, в 1920-24 годах член Оргбюро ЦК партии, член в ЦИК, ЦИК СССР необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно. Томский Ефремов Михаил Павлович 1880-1936 годы, член партии с 1904 года, участник революции 1905-1907 годов и Октябрьской революции 1917 года. В 1918-1921 и 1922-1929 годах председатель ВЦСПС. В 1921 году председатель Туркестанской комиссии в ЦИК и СНК РСФСР. В 1929-1930 годах заместитель председателя ВСНХ СССР, с 1932 года заведующий ОГИС. В 1919-1934 годах член ЦК, с 1934 года кандидат в члены ЦК, в 1922-30 годах член политбюро ЦК партии, член в ЦИК, ЦИК СССР. В обстановке массовых репрессий покончил жизнь самоубийством. Ярославский, Орджоникидзе, председатель украинского ЦИК Петровский и другие издавали во время февральской революции в Якутске совместно с меньшевиками газету «Социал-демократ», в которой развивали взгляды пошлейшего провинциального оппортунизма. Перепечатать сейчас статьи иркутского социал-демократа, редактировавшегося Ярославским, значило бы идейно убить этого человека, если бы для него возможна была идейная смерть. Такова нынешняя гвардия. Ленинизм. Ярославский Емельян Михайлович Губельман, меня Израилевич, 1878-1943 годы. Член партии с 1898 года. Участник революции 1905-1907 годов в Петербурге и Октябрьской 1917 года в Москве. Член ВРК. В 1921 году секретарь ЦК партии. В 1923 тридцать четвертом годах член президиума и секретарь ЦК в кпб в тысяча девятьсот двадцать первом двадцать втором годах с тысяча девятьсот тридцать девятого года член цк партии в тысяча девятьсот тридцать четвертом тридцать девятом годах член кпк при цк в член цк ссср орджоникидзе григорий константинович тысяча восемьсот восемьдесят шестой тысяча девятьсот тридцать седьмой годы член партии С 1903 года. В 1912 году член ЦК и русского бюро ЦК РСДРП, в гражданскую войну один из политических руководителей Красной Армии. С 1920 года председатель Кавказского бюро ЦК РКПб, первый секретарь за Кавказского крайкома партии. В 1924-27 годах член РВС СССР. в 1926 году председатель ЦК ВКПБ и нарком РКИ, заместитель председателя СНК и СТО СССР, с 1930 года председатель ВСНХ, с 1932 года нарком тяжелой промышленности, в 1921-26 годах и с 1930 года член ЦК партии, с 1930 года член политбюро ЦК, член ВЦИК и ЦИК СССР, и его президиума. Петровский Григорий Иванович, 1878-1958 годы, член партии с 1897 года, участник революции 1905-1907 годов, депутат 4 Государственной Думы, председатель фракции большевиков. В 1912 году кооптирован в ЦК РСДРП. с 1917 года нарком внутренних дел РСФСР, в 1919 году председатель Всеукраинского Ревкома, в 1919-1938 годах председатель ЦИК Украины и с 1922 года один из председателей ЦИК СССР, в 1921-1939 годах член ЦК. В 1926-1939 годах кандидат в члены Политбюро ЦК партии. Что все они в разное время своей жизни повторяли за Лениным его слова или жесты, это я знаю. Но в начале 1917 года они были предоставлены самим себе. Обстановка была трудная. тут и нужно было показать, чему они научились в школе Ленина и на что они способны без Ленина. Пусть же назовут хоть одного из своих рядов. Одного и единственного, кто самостоятельно подошел бы к той позиции, которая была одинаково формулирована Лениным в Женеве и мною в Нью-Йорке, не назовут. Петроградская правда, редактировавшаяся до приезда Ленина Сталиным и Каменевым, навсегда осталась документом ограниченности, слепоты и оппортунизма. А между тем партия в массе своей, как и рабочий класс в целом, стихийно шли в сторону борьбы за власть. Другого пути вообще не было. Ни для партии, не для страны. Для того, чтобы в годы реакции отстаивать перспективу перманентной революции, нужно было теоретическое предвидение. Для того, чтобы в марте 1917 года выдвинуть лозунг борьбы за власть, достаточно было, пожалуй, политического чутья. Не только способности предвидения, но и чутья не обнаружил ни один, ни один из нынешних руководителей. Ни один из них в марте 1917 года не пошел дальше позиции левого мелкобуржуазного демократа. Ни один не выдержал исторического экзамена. Я приехал в Петербург на месяц позже Ленина. Ровно на этот срок задержал меня в Канаде Ллойд Джордж. Я застал уже обстановку в партии, существенно изменившейся. Ленин апеллировал к партийной массе против горе вождей. Он повел систематическую борьбу против тех старых большевиков, которые, как он писал в те дни, не раз уже играли печальную роль в истории нашей партии, повторяя бессмысленно заученную формулу вместо изучения своеобразия новой живой действительности. Каменев и Рыков пытались сопротивляться. Сталин молча отошел в сторону. нет ни одной статьи того времени, где Сталин сделал бы попытку оценить свою вчерашнюю политику и проложить себе путь к ленинской позиции. Он просто замолчал. Он был слишком скомпрометирован своим злосчастным руководством в течение первого месяца революции. Он предпочел отойти в тень. Он нигде не выступал в защиту ленинских взглядов. Он уклонялся и выжидал. В самые ответственные месяцы теоретической И политической подготовки к перевороту Сталин политически просто не существовал. Ко времени моего приезда в стране было еще много социал-демократических организаций, объединявших большевиков с меньшевиками. Это был естественный вывод из той позиции, которую Сталин, Каменев и другие занимали не только в начале революции, но и во время войны. Хотя надо признать, что позиция Сталина во время войны никому не известна. Этому немаловажному вопросу он не посвятил ни одной строки. Существование объединенных социал-демократических организаций, где совместно работали большевики и меньшевики, не следует считать естественным выводом из позиции Сталина, Каменева и некоторых других видных большевиков. Скорее наоборот. Позиция Каменева и Сталина, выступавших в марте 1917 года за объединение в той или иной форме с меньшевиками, во многом исходило из того, что в объединенных организациях уже находилась значительная часть партии. В рядах таких организаций оказались большевики Баку и Тифлиса, Минска и Одессы, Нижнего Новгорода и Ярославля, а также многих других пролетарских центров страны. Не затронутыми объединительным угаром оказались лишь крупнейшие организации большевиков в Петрограде и Москве, Киеве и Харькове и в некоторых других городах. И объяснялось создавшееся положение не чьей-то злой волей, а тем, что до приезда Ленина многим большевикам казалось, что основные разногласия с меньшевиками были порождены ушедшей с царизмом эпохой и в новых условиях, даже при наличии расхождений с ними по некоторым тактическим вопросам, все же возможно объединение на базе общих программы и устава РСДРП. Сейчас коминтернские ученики всего мира, комсомольцы Скандинавии и пионеры Австралии, повторяют и заучивают, что Троцкий в августе 1912 года сделал попытку объединить большевиков с меньшевиками. Но зато нигде, ни единым словом, не упоминается, что Сталин в марте 1917 года проповедовал объединение с партией Церателли, и что фактически до середины 1917 года Ленину не удалось еще высвободить окончательно партию из того болота, куда ее втащили тогдашние временные руководители, нынешние эпигоны. То обстоятельство, что ни один из них не понимал в начале революции ее смысла и направления, изображается теперь как особая диалектическая глубина. В противовес ереси троцкизма, который осмелился не только понять вчерашний день, но и предвидеть завтрашний. Когда по приезде в Петербург я сказал Каменеву, что меня ничто не отделяет от знаменитых апрельских тезисов Ленина, определивших новый курс партии, Каменев ответил только «Еще бы!» Прежде чем я формально вошел в партию, я участвовал в выработке важнейших документов большевизма. Никому не приходило в голову спрашивать, отказался ли я от троцкизма, как тысячи раз спрашивали в период эпигонского упадка Кошены, Тельманы и прочие прихвостни Октябрьской революции. Если в то время и можно было наткнуться на противопоставление троцкизма ленинизму, то только в том смысле, что на верхушке партии в течение апреля месяца обвиняли Ленина в троцкизме. Каменев это делал открыто и настойчиво. другие более осторожно и закулисно. Десятки старых большевиков говорили мне после моего приезда в Россию, теперь на вашей улице праздник. Я вынужден был доказывать им, что Ленин не переходил на мою позицию, а развивал свою собственную, и что ход развития, заменив алгебру арифметикой, обнаружил тождество наших взглядов. Так оно и было на самом деле. В те первые наши свидания, а еще более после июльских дней, Ленин производил впечатление высшей сосредоточенности, страшной внутренней собранности, под покровом спокойствия и прозаической простоты. Керенщина казалась в те дни всемогущей. Большевизм представлялся ничтожной кучкой. Так его официально третировали. Партия сама еще не сознавала своей завтрашней силы. И в то же время Ленин уверенно вел ее к величайшим задачам. Я впрягся в работу и помогал ему. За два месяца до Октябрьского переворота я писал, «Интернационализм для нас не отвлечённая идея, существующая только для того, чтобы при каждом подходящем случае изменять ей, как для Царетели или Чернова, а непосредственно руководящий, глубоко практический принцип, прочный, Решающий успех немыслим для нас вне Европейской революции. Рядом с именами Царителей и Чернова я не мог тогда еще поставить имя Сталина, философа социализма в отдельной стране. Я заканчивал свою статью словами «Перманентная революция против перманентной бойни. Такова борьба, в которой ставка является судьба человечества». Это было напечатано в центральном органе нашей партии 7 сентября. и затем переиздана отдельной брошюрой. Почему молчали мои нынешние критики по поводу еретического лозунга перманентной революции? Где они были? Одни осторожно выжидали, оглядываясь по сторонам, как Сталин, другие спрятались под стол, как Зиновьев. Но важнее другой вопрос. Как мог молча терпеть мою еретическую пропаганду Ленин, В вопросах теории он не знал ни попустительства, ни снисхождения. Как же он сносил проповедь троцкизма в центральном органе партии? 1 ноября 1917 года на заседании Петроградского комитета протокол во всех отношениях исторического заседания скрывается до сих пор. Ленин сказал, что после того, как Троцкий убедился в невозможности единства с меньшевиками, не было лучшего большевика. Он этим ясно показал, притом не в первый раз, что не теория перманентной революции отделяла нас, а более узкий, хотя и очень важный вопрос, об отношении к меньшевизму. Протокол этого заседания был впервые опубликован Старцевым в журнале «Коммунист» 1989 год, номер 15. Оглядываясь через два года после переворота назад, Ленин писал, В момент завоевания власти и создания Советской Республики большевизм привлек к себе все лучшее из близких ему течений социалистической мысли. Может ли быть хоть тень сомнения в том, что, говоря столь подчеркнуто о лучших представителях наиболее близких большевизму течений, Ленин в первую голову имел в виду то самое, что теперь именуют историческим троцкизмом? ибо какое же другое течение было ближе большевизму, чем то, которое я представлял? И кого другого имел Ленин в виду? Может быть, Марселя Кашена или Тельмана? Для Ленина, когда он обозревал прошлое развитие партии в целом, троцкизм был не враждебным и чуждым, а наоборот — наиболее близким большевизму течением социалистической мысли. Действительный ход идейного развития не имел, как видим, ничего общего стоил живой карикатурой, которую создали эпигоны, воспользовавшись смертью Ленина и всплеском реакции. Кашен Марсель, 1869-1958 годы. Деятель французского и международного коммунистического движения, один из основателей французской коммунистической партии. С 1923 года член ЦК и Политбюро ФКП. В 1924-1943 годах член Президиума и Исполкома Коминтерна. В 1905-1920 годах один из руководителей Французской Социалистической Партии. В 1940 44 годах участник Движения Сопротивления. В 1918-1958 годах директор газеты «Юманите». Тельман Эрнст 1886-1944 годы. Деятель германского и международного коммунистического движения. В 1903-1917 годах член Социал-демократической партии. В 1917 20 годах Независимой Социал-демократической партии Германии. С 1920 года член Коммунистической партии Германии. С 1923. член ЦК КПГ, в 1925 году избран председателем КПГ, в 1925 году, кроме того, депутат Рейхстага, член ИКИ, в 1944 году погиб в концлагере Бухенвальда.